КОММУНИЗМ. ВЕСНА 1982 Моральный кодекс строителя коммунизма, который висел на стене в каждой советской школе, это длинный и скучный список требований, какими мы должны быть, чтобы достичь коммунизма. Там было что-то про честность, порядочность и интернационализм. Но главное, нужно много работать, ибо кто не работает, тот не ест. Из кодекса следовало, что основные наши враги — это лентяи и тунеядцы. Именно они и мешают достичь желанной цели. Поэтому первостепенная задача на текущем этапе виделась борьба с тунеядством. Нужно всего лишь убедить всех людей честно работать и будет счастье. Тогда мы и достигнем финальной формулы коммунизма от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но именно эта конечная формула коммунизма вызывала вопросы и внутренние сомнения. Мы призываем всех работать по способностям, но способности у всех разные и одновременно каждому обещаем раздавать по потребностям, а ведь потребности могут быть любые, это как? То есть можно толком не работать, а получать зарплату как захочешь? И при этом что захотел, то и покупай? Это было трудно понять школьными мозгами, и коммунизм воспринимался как некое далекое будущее, когда люди изменятся и станут лучше и честнее. Каким он будет, человек далекого коммунистического общества? В незрелых детских и юношеских головах рисовались люди в белых туниках, звездолёты и подводные корабли. Представлялась фантастика, но при этом была и уверенность, что она достижима. Диалектика исторического материализма, которому нас учили со школьной скамьи, диктовала чёткую последовательность стадии исторического процесса. Вначале был первобытный общинный строй, потом феодальный, затем капитализм, на смену которому и пришёл социализм. За этой четвертой по счету формации должен следовать, собственно, коммунизм. Если историческими фактами подтверждались наступление четырех предыдущих фаз, то по логике должен был наступить и финальный окончательный исторический этап. Тут логика не давала сбои и детский разум не ставил этот факт под сомнение. Но каким он будет и когда наступит, об этом учителя не говорили. В учебниках как-то мельком упоминалась фраза Хрущева, что коммунизм наступит в 80-х. Но преподаватель научного коммунизма осторожно уточнял, что коммунизм – понятие растяжимое во времени, и что Хрущев, скорее всего, говорил лишь о первых ростках коммунизма в социалистическом обществе. «И вообще, мы до сих пор окружены державами капитализма, нашими злейшими противниками, и потому сроки наступления коммунизма, по-видимому, чуть сдвигаются», объясняли преподаватель. Короче говоря, неясность в этом вопросе чувствовалась, но сомнений в наших головах не было, мы его достигнем. Мы были молоды, и жизнь тогда бурлила. Голова вскипала от новых мыслей, идей и перспектив будущего. Я чувствовал в тот год невероятный подъем. Открытие русской классики, современной литературы, первые мечты о будущем, о поступлении в институт в Москве будоражили молодые мозги. Мы с другом выпускали студенческую газету, сочиняли книги, писали сценарий спектакля. Я вгрызался в учебники математики и физики, и каждую минуту был чем-то занят. Но хотелось сделать ещё больше. Именно тогда, весной 82-го, я вдруг понял, как это жить при коммунизме. Мы шли с Игорем ранним утром от трамвайной остановки к техникуму. Путь был длинный, километра два, и мы всё время о чём-то болтали и спорили. Вот смотри, коммунизм — это формула от каждого по способностям, каждому по потребностям. «Игорь, а ведь я готов к этому уже сейчас», — остановил я друга на полпути. Я готов жить по этой формуле, отдавать все свои силы и способности стране, обществу и ничего не просить взамен. Точно. И я тоже ответил Игорь. Коммунизм — это общество, где люди хотят отдавать стране больше, чем брать себе. Это же так просто. Вот мы сейчас именно так и живем, мы хотим отдавать больше, чем брать. Мы смотрели друг на друга и чувствовали, что сделали важное открытие. Игорь. «Это значит, что мы с тобой уже живем в коммунизме». «Да, но пока только мы вдвоем», — засмеялся в ответ друг. «Но если так можем жить мы, значит, так могут жить и другие». Когда люди увлечены каким-то делом, когда они могут реализовать свои способности, тогда человек вдруг забывает о своих потребностях, ведь в этот момент он достигает высшего счастья и эйфории. Мы шли в тот день по дороге с абсолютной уверенностью в себе, мы знали, куда идем, и понимали, что нужно делать для достижения цели. Постскриптум. Через 10 лет страна повернет от социализма к капитализму. Той цели, которой у нас была, уже нет, а другой мы еще не нашли. О коммунизме, как о понятии, забытом. Но вопрос, как создать общество, в котором каждый человек смог бы реализовать свои способности, остается. Если я спрошу сегодня себя, какой кусок жизни за 25 лет в бизнесе был самым важным и продуктивным, то вспомню, наверное, два, три, максимум четыре таких этапа. И все они были тогда, когда я не думал о деньгах. Если человек находит своё призвание, в нём открывается бездна энергии хочется тратить её без остатка на всю катушку, в этот момент вырастают крылья, и ты летишь, не думая о зарплате, доходах и вообще о деньгах. Они теряют значение. Когда человек может реализовать свои способности, ему становятся безразличны его потребности. Это и есть коммунизм. Комсомольский прожектор, 1982. В советских школах и техникумах, кроме учёбы, нужно было заниматься общественной работой. За это в техникуме отвечал комсорп, молодая, бойкая девушка. Должность её была штатной, но ей нужно было выбрать кого-то из активных учащихся, на кого можно было опереться и её выбор пал на меня и моего друга. Круг общественных дел был для того времени типичным. Дискотека по праздникам, турнир по шахматам и футболу и что-то ещё в том же духе. Нам она поручила рисовать техникумовскую газету. Комсомольский прожектор должен был освещать светлые тёмные пятна жизни нашего учебного заведения. Школьные или студенческие газеты — обычное дело для того времени. Стенгазеты выпускали и до нас, ничего особенного в этом задании не было. Но взявшись за ее написание и рисование, мы вдруг вошли в азарт. Игорь начал писать стихи, а я рисовать к ним картинки, сцены в карикатурном стиле. Первая же газета вызвала всеобщий интерес. У стены столпились и ученики, и преподаватели. После первого неожиданного успеха у аудитории мы сразу взялись за следующий выпуск. Каждый выходной мы собирались у Игоря или у меня и всю ночь что-то сочиняли и рисовали. У Игоря стал вырабатываться его яркий, едкий слог и меткая рифма, а у меня вырисовываться собственный стиль карикатурных персонажей, которыми мы и стали населять большой лист ватмана нашего комсомольского прожектора. Рано утром в понедельник, свернув газету в трубу, мы везли ее к комсоргу, чтобы вместе торжественно повесить на стене рядом с расписанием занятий. Каждый раз это становилось событием для техникума, по крайней мере, нам с Игорем так казалось. Всю неделю мы обсуждали с ним персонажей, либо искали новые темы, чтобы потом раскритиковать и высмеять это в следующем номере стенгазеты. Кто с кем подрался, кто прогулял субботник или курил в туалете. Перемена пришла громкогласная. от уроков устали детям. В унитазы окурки выбрасывая курят девочки в туалете. Пол от пепла уже коробится, лица девочек бледно-желтые. Если пудру убрать, посмотрите, это вовсе не лица, морды. Неужели не страшно, девочки, одрехлеть, разминувшись с юностью, унитазы журчат, посмеиваясь над ужасной вашей глупостью? Обычно студенческая стенгазета была обязаловкой, но постепенно мы заметили, что нас никто к этому не принуждает. Мы сами хотим что-то в ней написать, что-то придумать, нарисовать и вообще изложить какую-то мысль. Неожиданно для нас самих мы увидели, что из казенной безаловки можно сделать что-то яркое, смешное и интересное. Это настолько нас тогда поглотило, что весь год мы жили нашей газетой, рифмами её стихов и карикатурными образами её персонажей. И чем больше мы входили в раж, тем глубже и речи становились темы нашей газеты. Если в первых выпусках мы писали про учащихся их истории, то есть про самих себя, то постепенно нам стало этого мало. Захотелось писать про что-то более серьезное, важное и острое. И мы стали писать про преподавателей, а потом еще дальше вообще про страну. Мы не ставили цель выпускать антисоветскую газету. Мы не были критиканами или диссидентами. Какие диссиденты в 17 лет? Но одна из очередных газет взорвала таки деканат. Зам декана раздраженно сорвал газету со стены и вызвал нас к себе. Мы были его любимыми учениками. Но в тот момент Евгений Григорьевич был взбешён. Я не помню же, о чём была та газета, кого и что мы там затронули, какие были там рифмы, о чём были те карикатуры. Но разъярённый Евгений Григорьевич кричал на всю учительскую. «Вот именно из-за таких, как вы», и он указывал пальцем на нас, «начнётся то, что сейчас творится в Польше». А в Польше в тот момент происходили беспорядки под водительством профсоюза «Солидарность». Рабочие к Даньской судоверфи объявили забастовку, и польская милиция уже несколько недель не могла их разогнать. Я был советским юношей, и в душе точно был против далёкой непонятной мне солидарности, против всяких поляков и за всё советское. Мы как-то оправдывались, говорили Евгению Григорьевичу, что он не прав, но на этом выпуск комсомольского прожектора закончился. Мы обиделись, пытались забрать сорванную газету, но замдекан её куда-то спрятал от греха подальше. Выпуск газеты закончился, но у нас уже забурлил дух противоречия, и мы решили на зло всем тайно писать книгу. Это должен был быть сатирический роман типа «Золотого теленка», но не про давние годы, а про современные дни, про восемьдесятые, про наших жуликов и казнокрадов, тунеядцев и портакаратов. Мы должны высмеять их всех. Как эльфы Петров писали «Золотого теленка» вдвоем, так и мы решили писать роман вместе. Мы жили с Игорем тогда одной жизнью, одними идеями и впечатлениями. Мы жадно впитывали литературу, русскую поэзию, песни Высоцкого, рифмы Маяковского, перечитывали всё, что находили свежего в горловских книжных магазинах или городской библиотеке. Мы были неразлучными друзьями. Два разных склада мышления — я, технарь, он гуманитарий. Моим коньком были математика, физика, черчение, а он легко писал, у него был точный, и выверенный русский язык, лёгкая рифма и острая мысль. В общем, сатирический роман под условным названием «Спортлото» мы стали писать вдвоем. В первый момент мы лишь наметили общий скелет фабулу романа. Она была такова. За штатным советском городишке молодой человек от нечего делать купил лотерейный билет «Спортлото». Он не верил в случайные выигрыши, не пытался что-то просчитывать и потому поставил совсем нереальную, не сулящую выигрыши комбинацию. Нужно было выбрать шесть чисел из сорока девяти. Он выбрал один, два, три, четыре, пять, шесть. выигрыш такой комбинации он не верил и рассказал про свою нереальную ставку друзьям и подруге еще до розыгрыша. Сам куда-то уехал, а билет потерял. Розыгрыш лотереи «Спортлото» показывали тогда в прямом эфире по центральному телевидению на главном первом канале. Ставка была невероятной, но она выпала и потому выигрыш оказался самым большим в истории СССР – 1 миллион рублей. Далее начинается похождение главного героя, а также различных проходимцев, которые, узнав о выигрыше, ринулись на поиск вожделенного билета. Наша задумка была проста. Мы хотели по ходу странствия этого билета по стране с названием СССР показать всех персонажей, населявших ее, желательно с юмором и гротеском. Мы были воспитаны на двенадцати стульях и золотом теленке и видели свой роман примерно таким же, но не про молодую Советскую Республику, а про нашу большую, огромную родину СССР. Это должна быть едкая сатира, но не против, а за. Ведь Ильф с Петровым смогли как-то так описать советскую действительность, что ты смеялся над ее героями, но не над страной. Так же, как они, мы видели пороки системы в конкретных персонажах, но не в самой системе. Система была прекрасная и великая, но часть людей, населявших СССР, были смешны и карикатурны. Так мы тогда думали, так мы и сели писать свой роман. Мы писали по очереди. Один вечер Игорь, один я. Мы передавали друг другу рукопись, не рассказывая о своих задумках, давая каждому свободу в его фантазиях и мыслях. Стиль письма у нас был разный, и задумки, естественно, отличались. Сюжетные линии ветвились и разрастались. Мы ругались, спорили про детали, запутывая весь сюжет. Мы сразу придумали, каким будет финал романа. Счастливый билет, проехав тысячи километров, пройдя через сотни вспотевших от волнения рук, не должен был достаться никому. Но если в двенадцати стульях клад, запрятанный в стул, превратился в дом культуры, то по нашему замыслу он должен был просто улететь, утонуть или куда-то раствориться, оставив проворовавшихся торгашей жуликов, взяточников и казнокрадов ни с чем. Мы ясно видели эту концовку. Но как подобраться к ней через дебри сюжета, сочиняемые двумя абсолютно разными по характеру и стилю молодыми людьми? Мы не понимали, мучились, пытались что-то состыковать, но в результате запутывались все больше и, не пройдя и треть пути, остановились. Я спрятал пухлую папку с листами на антресоле за старыми вещами, чтобы ее никто не нашел. И роман... Так и остался недописанным. Послеследствия. Через полгода после того, как мы забросили свою книгу, на экраны всех советских кинотеатров вышла последняя комедия Гайдая «Спортлото восемьдесят два». Поразительно, но великий режиссер взял за основу своей киноленты ту же самую идею: случайный билет, случайный выигрыш, тот же самый набор цифр один, два, три, четыре, пять, шесть. Герой теряет ищет и находит свой билет, сталкиваясь по пути с жуликами, авантюристами и спекулянтами. Мы жили в одной стране общими переживаниями, мыслями, идеями и страстями.